Пабло Пикассо. Годы жизни 1881-1973. Девочка на шаре. 1905. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва. Пабло Пикассо величайший художник XX века, знаковая фигура в истории мирового искусства, основатель кубизма. Родился в Малаге Отец, преподаватель живописи. С 1897 года учился в Академии изящных искусств в Мадриде, затем открыл свою студию в Барселоне. В 1900 году переехал в Париж. В 1907 году вместе с Жоржем Браком стал родоначальником кубизма. С 1946 года обосновался на юге Франции, на вилле недалеко от Канн. Где начинает эксперименты с керамикой и скульптурой. Основные произведения: Жизнь, 1903, Девочка на шаре, 1905, Авиньонские девицы, 1907, Герника, 1937, Вариации минин Веласкеса, 46 работ, 1957. Даже самый неискушённый зритель С легкостью определит, к какому этапу в творчестве Пабло Пикассо относится та или иная его картина. Настолько радикально менялся его стиль. В годы ученичества художник работал в традиционной, реалистической манере. В Париже сначала стал писать депрессивные картины в сине-голубых тонах, что определило название "Голубой период". Затем начался более позитивный "Розовый период" и наконец Он занялся художественными экспериментами с цветом и формами и создал кубизм. Розовый период Пикассо начался в 1904 году. В это время художник обратился к темам цирка и карнавала, писал сцены из жизни бродячих артистов и использовал достаточно жизнерадостную цветовую гамму с преобладанием тёплых красных, розовых и оранжевых тонов. Одна из самых значительных картин этого цикла Девочка на шаре, создана в 1905 году, а в 1913 году выкуплена русским коллекционером Иваном Морозовым. Артисты из бродячей труппы акробатов занимают большую часть пространства холста. Юная хрупкая гимнастка в бледно-голубом трико балансирует на небольшом шаре в центре, репетируя номер для вечернего представления. А передний план справа Заполняет мощная фигура циркового борца или атлета, который сидит на кубе. В качестве фона художник пишет унылый пустынный пейзаж, с выжженный солнцем холмистой равниной, пересечённой просёлочной дорогой, где, видимо, и остановился бродячий цирк. Скорее всего, в этом пейзаже проявились детские воспоминания Пикассо. Вид его более всего напоминает Испанию. На заднем плане на холме женщина с двумя детьми и собакой стоит спиной к главным героям. Может быть случайная прохожая, жительница ближайшей деревушки, а может быть, они тоже циркачи. В центре заднего плана, между фигурами акробатки и атлета, пасётся белая лошадь. Композиция организована так, чтобы наиболее драматическим образом продемонстрировать её внутренний конфликт, построенный на использовании контрастов. Хрупкая девочка-подросток в неустойчивой позе противопоставлена массивной фигуре атлета. Здесь можно увидеть и антитезы: женское, мужское, молодость, зрелость, шар, куб. И даже земля, небо и дух, материя. При этом противопоставления составляют органическое единство. Акробатка будто опирается на ногу атлета, Устанавливая хрупкое равновесие. Её трико небесно-голубое, а фигура атлета выдержана в землистых, охристо-розоватых тонах. Некоторые исследователи утверждают, что иконография главных персонажей может восходить к традиционным изображениям богини Фортуны, девочка и аллегории доблести. Мужчина. Пейзаж на заднем плане, состоящий из горизонтальных плоскостей, контрастируют с вертикально ориентированными фигурами персонажей, что подчёркивает их значимость. Пикассо последовательно открывает пространственные планы картины. Взгляд направляется от мощной фигуры атлета к хрупкой девочке, затем к женщине с детьми и, наконец, к почти растворяющейся фигуре белой лошади. Картина выдержана в блеклых тонах, с преобладанием бледно-розового и серо-голубого, что создаёт меланхолическое настроение, и только несколько ярко-красных цветовых пятен цветок в волосах девочки, рубашка ребёнка придают композиции некоторую динамику. В то время художника интересовала тема поддержки и её различные проявления, как этические, так и материально-физические. И, возможно, Девочка на шаре. Философское размышление Пикассо. По этому поводу